Глава 29. Рим безумствовал по-прежнему. Казалось, что этот город, покоривший весь мир, не имея властных правителей, стал разрушать самого себя. Еще при жизни апостолов был открыт заговор Пизона, и в Риме началась такая жестокая жатва знатнейших и родовитейших голов, что даже те, которым Нерон казался божественным, стали считать его божеством смерти. Печаль повела город. Страх поселился в домах и в сердцах, но портики по-прежнему украшались плющом и цветами, ибо запрещено было печалиться о казненных. Просыпаясь утром, люди спрашивали себя, не их ли очередь сегодня. Вереница теней, шествующих за Цезарем, увеличивалась с каждым днем. Пизон поплатился головой за заговор, а за ним пошли Сенека и Лукан, Фений Руф, Плавтий Латеран, Флавий Сцевин, Афраний Квенициан и развратный товарищ Цезаря Тулей Синеций, и Прокул, и Арарик, и Тугурин, силанный Проксим, и субри Флавий, прежде всей душой преданный Цезарю, и Сульпиций Аспер. Одних погубила собственная ничтожность, других трусость, иных богатство, иных смелость. Цезарь, пораженный огромным числом заговорщиков, окружил город претарианцами и держал Рим словно в осаде, ежедневно посылая центурионов со смертными приговорами в подозрительные дома. Осужденные раболепствовали в письмах, благодарили Цезаря за милостивый приговор и завещали ему часть своего имущества, чтобы остальное сохранить своим детям. Казалось, что Нерон нарочно хочет перейти все границы – чтобы убедиться, до какой степени измельчали люди и долго ли выдержат его кровавое правление. За заговорщиками истреблены были их родственники, друзья и даже простые знакомые. Владельцы прекрасных, отстроенных после пожара домов, выходя на улицу, заранее знали, что встретят несколько похоронных шествий. Помпей, Корнелий Марцеал, Флавий Непот... Стации Доминий были казнены за то, что мало любили Цезаря. Новый прииск в качестве друга Сенеки. Руфия Криспа лишили права огня и воды за то, что был когда-то мужем Попеи. Великого трассея погубила добродетель. Многие поплатились за благородное происхождение, и даже Попея стала жертвой случайного гнева Нерона. Сенат унижался перед страшным Цезарем. Возводил в его честь храмы, приносил жертвы за его голос, венчал его статуи и назначал ему жрецов как богу. Сенаторы с трепетом в душе шли на палатин, чтобы слушать его пение и безумствовать вместе с ним на оргии среди ногих тел, вина и цветов. Тем временем внизу на пашне, пропитанной кровью и слезами, тихо прорастали и поднимались – Всходы, посеянные рукой Петра.